Глава третья Она проснулась задолго до рассвета, без будильника. Тревожить Коба не хотелось, да и накануне вечером они сказали друг другу все нужные слова. Покидая Саймона и свою лондонскую квартиру, Астрид сначала злилась, а позже почувствовала, что вырвалась на свободу. От Кобы же она уходила, скрипя сердце. Им было очень хорошо вместе. Просто сейчас неудачное время. В каком-то смысле от этого не легче. Непростым стало и расставание с барашком, но здесь песику лучше. Он много времени проводил на свежем воздухе, гулял, где хотел. Следующие две недели она проведет за работой в особняке, и ей пришлось бы оставлять собаку в лодке одну на целый день. Очень скоро они снова встретятся. Вернувшись к себе, девушка переоделась в обычную судовую одежду, заварила кофе в термосе и поднялась в рубку. Рассвет еще не занялся. Пришлось включить красную лампочку над панелью управления, чтобы видеть навигационные карты. В темноте красный свет лучше белого, так ночное зрение быстрее адаптируется. Этому Астрид тоже научилась за последние несколько недель. Разложив карту, она провела пальцем по маршруту, который проложила накануне. Под рукой пистрели контуры, нанесенные разными оттенками синего. Чем темнее, тем глубже. По краям участков нанесены мелкие цифры, глубина в метрах. Несколько отрицательных чисел на карте указывали на песчаные отмели и рифы, обнажавшиеся во время отлива. Тут и там виднелись крошечные стрелки направления течений. Приют кроншнеп шел на моторе, пока не преодолел добрую часть глубоководного канала в устье залива Пул. Чуть забрежил рассвет. Под грядой пушистых облаков горизонт зарделся розовым. По правому борту остался песчаный изгиб Шелл-Бич. Где-то там магазинчик Кэт. 6 утра. Подруга поднимет ставни на окнах не раньше, чем через несколько часов. Оставив позади последний сигнальный буй в канале, Астрид заглушила мотор и распустила грот, взяв курс на восток. Поднялся юго-западный ветер в пять узлов. Благодаря приливу она должна была прибыть на место еще до обеда. Три часа спустя на горизонте показался силуэт острова Уайт с низкими зелеными плечами, раскинувшимися над морем. Девушка впервые видела вживую скалы Нидлс. Над водой поднималось три из меловых утеса. Она с восхищением, не отрываясь, смотрела на них. Пейзаж открывался величественный. Древние скалы. Горная порода, заботливо созданная временем, которая спустя миллионы лет снова погрузилась под воду под воздействием волны гравитации. Астрид сверилась с картой. и забаты плотными кольцами обхватывали все три скалы. Маленькие стрелки, которые показывали направление течений, стайками расходились во все стороны, образуя похожие на ураганы завихрения. До Недалс оставалось еще примерно миля. Течение уже уносило приют в этом направлении. Это ощущалось, словно кто-то невидимый схватил судно за киль. Положив лодку на курс в сторону острова, Астрид построила маршрут по более глубокой части моря. Спустя час она подошла ко входу в бухту Ярмут. На западной стороне выселся сплошной деревянный забор, за которым укрывались понтонные катера и лодки. Восточная была оборудована бетонным спуском. В док заходил большой сине-белый паром с надписью White Link на борту. Сразу за доком расположилось большое белоснежное здание отеля, перед которым к морю выходила стена с большими буквами «Георг». Рядом, вглубь пролива на 200 ярдов, вытянулся деревянный пирс. Астрид встала в очередь за другими судами в устье бухты. Спустя пару минут мимо прошел компактный серый надувной катер. У штурвала стоял молодой человек в зеркальных солнечных очках. Он прочитал название ее парусника, сверился с планшетом, закрепленным под рукой, и прокричал. «Вы не забронировали место!» Астрид покачала головой. Она крайне редко испытывала желание выглядеть немощной, но сейчас был как раз один из таких случаев. Куда она отправится, если ее не пустят в бухту? «Я прошу прощения, не знала, что нужно бронировать», — демонстрируя растерянность, сказала она. Собеседник уставился на девушку с недоверием. Затем после недолгих раздумий рукой пригласил ее следовать за его суденышком и, очертив точный полукруг, повел приют Кроншнеппа в бухту. Марину заполняли суда, сверкающие белизной одномачтовые яхты, неискосевшие в воде. Деревянные кеч-парусники, как у нее, но в лучшем состоянии. Большие двух- и трехуровневые моторные круизные яхты с изящной мебелью, расставленной в носовой части перед дверьми из дымчатого стекла, ведущими в столовую. Астрид держалась за штурвал и, двигаясь вдоль ряда высоких судов, замедлила ход. Она наклонилась, чтобы проверить, равномерно ли развешены кранцы вдоль борта. Если она заденет любую из этих яхт, ремонт будет стоить больше, чем весь ее парусник. Катерок повернул вглубь бухты, и Астрид последовала за ним, двигаясь вдоль ряда пришвартованных судов. Пара, сидевшая на корме за круглым столиком с ведерком для льда посередине, приветствовала ее, подняв бокалы. Какой-то мужчина в кресле сложил газету и наблюдал, как скользит мимо ее парусник. Бухту наводнили деньги, и если судить по названиям, текущий счет и морской залог, например, большая часть этих денег пришла из банковского сектора. Скоро большие суда закончились, и приют оказался в лагуне с полупресной водой. Причалы здесь были старые и ветхие, лодки гораздо меньше, исключительно парусники. Некоторые выглядели так, будто не выходили в море годами. Проводник в зеркальных солнечных очках указал астрит на место для швартовки в углу. Сообщил, что вскоре объявится капитан Порта и решит вопрос с оплатой, после чего ретировался, не отреагировав на прощальный взмах рукой. Последнее незанятое место – самое удаленное от входа в марину. Из этой точки были хорошо видны излучины реки Яр, лес по обеим сторонам долины и высокий крутой мыс. Река шириной в пару сотен футов медленно несла свои воды. Дойдя до нижней точки, отлив сменился приливом. Вода постепенно опутывала серыми щупальцами топкую приливную зону по обоим берегам. Стайка черно белых птиц со звонким чириканьем вышагивала среди ила и желто-зеленого морского укропа, пахла бурыми водорослями и панцирями крабов. «Да», — Астрид втянула воздух, — «это как раз то, что нужно». Она спустилась в каюту и налила в чашку остатки крепкого кофе из термоса, насыпала в тарелку мюсли, залила их молоком длительного срока хранения, наскоро поела и отправилась исследовать город».